Имиграция в годы ожидания существует ещё одна возможность сравнения. Продолжает оставаться открытой форточка на запад. С конца 1922 года выезд за границу на определённый срок становится явлением распространённым. Выезжают по делам инженеры, советские торговцы и нэпманы, но выезжают и писатели, артисты. Ссылка за границу становится наказанием для опальных партийных деятелей. Запад был всегда для русских местом привлекательным и враждебным. В эти годы, однако, он становится значительно более свойским. Там существует огромная колония эмигрантов. Поощрение советскими властями сменовековских тенденций выражается в создании газеты «Накануне», редакция которой находилась в Москве и Берлине, в разрешении советским писателям публиковать свои книги в Москве, Берлине, Праге, Риге. Встречи с эмигрантами прямо не запрещались и не карались после возвращения советских граждан на родину. Кинопрокатные организации в поисках прибыли охотно покупали заграничные боевики. И правда, помещая на последней странице рекламные объявления о новых фильмах, тоже в поисках прибыли, не стеснялась печатать портреты Асты Нильсен и Мэри Пикфорд. Непременным аттракционом советских фильмов становится сцена буржуазного разложения на Западе, преимущественно по мигрантских кабаках и в театрах зрители с удовольствием созерцают, как живёт разлагающаяся, но всё ещё прекрасная заграница. Партийные деятели ведут оживлённую полемику с эмигрантскими политиками, литературные критики пишут о книгах эмигрантских писателей. Тон полемики и критики грубый, злой, насмешливый, победители издеваются над побеждёнными. Но эмиграция остаётся в определённом смысле частью жизни Советской республики. Ее ругают, над ней издеваются, но ее побаиваются. В свою очередь, иммиграция, жадно прислушиваясь ко всему, что происходит на родине, менялась под влиянием советских идей, но и влияла на советскую идеологию. Иммиграция была верным отображением русской дореволюционной жизни с ее многочисленными политическими партиями, группировками, религиозными, философскими, литературными течениями. Революция и гражданская война – Поражение и необходимость покинуть Родину ожесточили взгляды, усилили непримиримость к противникам, укрепили догматизм. Один из важнейших уроков гражданской войны – поражение антибольшевистского лагеря в результате отсутствия внутреннего единства – не был учтен. Оказавшись в эмиграции, политические деятели ведут борьбу прежде всего между собой, одна партия с другой. Пример подает церковь. Осенью 1921 года в югославском городе Карловцы собирается собор в зарубежной церкви. Группа монархистов добивается провозглашения от лица собора законного царя из дома Романовых. Часть присутствующих протестует, считая это вмешательством в политику недопустимым на церковном собрании. Патриарх Тихон в 1922 году осудил Карловацкий собор за политическую деятельность и передал власть в зарубежной церкви митрополиту Евлогию. Большинство мигрантов считало, что церковь в изгнании должна быть связана с Московской патриархией. В 1926-1927 годах происходит раскол. Большинство епархий Западной Европы признают юрисдикцию митрополита Евлогия. Епархии на Балканах, Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке переходят к юрисдикции митрополита Антония, сторонника решения Карловацкого собора. Разпре разъедирают монархическое движение в идут борьбу две тенденции. абсолютистская и конституционная, и два претендента, Николай Николаевич, дядя Николая II, и Кирилл Владимирович, внук Александра II, двоюродный брат последнего царя. В августе 1922 года Кирилл Владимирович объявляет себя законным претендентом. Большинство анархистов выбирают вождем Николая Николаевича, оставляя решение вопроса о троне на будущее после возвращения в Россию. Программа монархистов сводилась к необходимости вторжения в Россию новой добровольческой армии. Залогом успеха они считали финансовую и, может быть, военную помощь за границей. Милюков, организатор и идеолог Республиканского демократического союза, категорически отвергал использование иностранной помощи. «Я не знаю, как мы вернемся в Россию», — говорил он в 1925 году. «Но я знаю, как мы не вернемся. Не вернемся в обозе иностранной армии». В период НЭПа Милюков приходит к выводу, что в России эволюция произойдёт в результате дальневосточной политики советского правительства, вынужденного перейти от разрушения к реконструкции производственных сил страны. Лидер Республиканского демократического союза не предлагал программы действия, возглагая надёжный на исторический процесс, который приведёт к тому, что сам русский народ свергнет гнетущий его режим. Струво предлагал идеи консервативно-либерализма. подвергся нападкам слева и справа. Для левых он был монархистом, который хотел реабилитировать царизм, для правых либералом, так да к тому же с марксистским прошлым. Его программа состояла в требовании сильного правительства, которое восстановит порядок в России и поставит своей главной задачей защиту собственности, соблюдая законные свободы народа. Многочисленные левые партии: народные социалисты, социалисты-революционеры, социал-демократы, меньшевики, левые эсеры. Анархисты вели споры о пользе или вреде диктатуры партии или класса, о том, являются большевики социалистами или нет. С 1921 года меньшевики издавали в Берлине газету «Социалистический вестник», дававшую обильную информацию о Советском Союзе. В значении газеты было отмечено малой советской энциклопедией, назвавшей «Социалистический вестник» усердным поставщиком клеветнических измышлений для буржуазной печати всего мира». Москва, 1930-е. Наряду с традиционными русскими партиями в эмиграции рождаются новые партии и движения. В 1921 году в Софии выходит сборник статей "Исход к Востоку" с подзаголовком "Причувствие и свершение утверждения евразийцев". В статьях Петра Савицкого, Сувчинского, Трубецкого, Георгия Флоровского были изложены основные пункты евразийства. Мы чтим прошлое и настоящее западной европейской культуры, но не её мы видим в будущем, говорится в предисловии исхода к Востоку. Авторы вместе с Герценом чувствуют, что ныне история толкается именно в наши ворота. В статье Поворот к Востоку профессор Савецкий констатировал: "Много ли найдётся на Руси людей, в чьих жилах не течёт хазарской или половецкой, татарской или вашкирской крови?" В России есть не только запад, но и восток, не только Европа, но и Азия, и даже вовсе не Европа, но Евразия. Россия своей революцией пишет евразийцы: раскрыла правду. Эта правда есть отвержение социализма и утверждение церкви в качестве главной мирской идеи. Исход к востоку предлагает национализм. Они предупреждают, что не хотят заключать его в узкие рамки национального шовинизма. Идя дальше Славянофилов, говорящих не только о русском народе, но о славянстве, евразийцы вращают свой национализм к целому кругу народов евразийского мира, между которыми народ российский занимает среднее положение. В статье О истинном и ложном национализме профессор Трубецкой доказывает, что истинного национализма после Петровской России ещё не было. Те, кто называли себя русскими националистами, В действительности ровалевы пытались подражать западным образцам, так где поступают немцы, а немцы народ культурный. Князь Трубецкой считает необходимым создать в России истинный национализм, всецело построенный на самопознании и требующий во имя самопознания перестройки русской культуры в духе самобытности евразийства, пережившее в 1929 году раскол, который станет началом заката движения Алсо это творило своими идеями целый ряд политических группировок русской эмиграции, не говоря о многих научных открытиях в истории лингвистики, географии, были положены основы новой науки кочевниковедению. Политические взгляды евроазийцев, считавших, что в силу своего национального духа и геополитического положения Россия никогда не сможет стать демократией, привели часть из них в 30-е годы к сотрудничеству с советской властью. В 1923 году в Мюнхене собрался всеобщий съезд национально мыслящей русской молодёжи. Съезд учредил Союз Молодая Россия, председателем которого был избран Казембек Младоросы. Союз впоследствии был преобразован в Молодоросскую партию, считал необходимым восстановление в России монархии и возведение на престол законного царя из дома Романовых. В декларации, принятой съездом, Указывалось, в частности, что развитие антинациональных, либеральных и демократических течений, подточив государственность, расчистило дорогу наступательному социализму и его логичному завершению современному коммунизму. Наиболее сильными отрицательными факторами современной жизни называлось в Декларации «Масонство и интернациональный капитал», в большей части сосредоточенный в руках еврейства. Движение малоросов пыталось сочетать монархизм с молодыми национальными идеями. нараставшими во всех государствах, то есть, прежде всего, с идеями итальянского фашизма. Позднее придет увлечение нацизмом, в частности, его декоративной стороной. Младоросы одевают голубые рубашки и приветствуют своего вождя Казембека криками «Глава!». Историками грантской молодежи незамеченного поколения отмечает, что пафос социальности у молодоросов и других молодежных национальных объединений, выражавшиеся в их программе «Глава!». Надклассовая монархия, монархия трудящихся, был связан не только с влиянием фашизма и национал-социализма, но и с их личным жизненным опытом. Нелёгкая эмигрантская жизнь усиливала сомнения в демократии. Фашизм давал, казалось, программу, сочетавшую национальное и социальное возрождение. Парадоксальным явлением в эмиграции была революционная активность правых партий и движений. про всей консервативных и пассивность программ партий, которые в России вели революционную борьбу. Активность правых партий, подготовка ими кадров для будущей армии, засылка в страну агитаторов или террористов делала их лёгкой добычей ГПУ. Советские агенты и провокаторы действовали во всех иммигрантских организациях, особенно податливыми на их уловки оказывались те те движения, которые искали связи со страной. Эволюция всех партий и движений положивших в основу своей программы восстановления сильной русской государственности национализм, антидемократизм был одинаковый. Сминовеховцы, евразийцы, молодоросы находили в советской системе всё больше и больше привлекательных сторон, приходили к выводу, что не следует преувеличивать расхождения между идеологическими мерами коммунистов и народными нуждами. И в итоге соглашались с сотрудничествовать коммунистической властью. Лукавая диалектика революции позволяло закрыть глаза на всё невнятное. Политические партии в генияле незначительную часть эмигрантов, зато большинство из них было членами воинских, земляческих, профессиональных, литературных союзов, обществ и объединений. Примерно до середины двадцатых годов центром русской эмиграции была Германия, прежде всего Берлин. В столице Веймарской республики насчитывалось 40 русских издательств. каждых из которых выпустило более 1000 названий выходили три ежедневные газеты, журналы, отражавшие взгляды от монархических до анархических, работали театры. В середине 20-х годов в Париже, который в это время стал центром русской эмиграции, насчитывалось до 300 организаций. Только в Париже выходило семь газет: монархические Двуглавый орёл и Русское время, Россия издываемая струва, Возрождение, представлявший умеренный центр дни, редактируемые Керенским, борьба за Россию, издаваемая Национальным комитетом коалиции центра. Наконец, лучшие из газет последние новости органов Республиканского демократического союза, возглавляемого Меляковым. Публиковалось множество журналов, в том числе Современные записки, выходившие с 1920 по 1940 год и остающиеся до сих пор ценнейшим документом русской культуры. Трагедия отрыва от родной земли, трудность и невзгоды жизни в изгнании, мелочи повседневности, вечное недовольство заватом мешали русским эмигрантам увидеть огромное дело, которое они делали, огромный их вклад в русскую культуру и жизнь. Творчество крупнейших русских писателей, в том числе Бунина и Ремизова, поэтов, в том числе Ходасевича и Цветаевой, историков, философов, богословов, учёных-естественников, инженеров, артистов, художников представляют собой составную неотъемлемую часть русского наследства. Но до сих пор не написана история русской эмиграции. Редко и понимали, что трагедия эмиграции имеет обратную сторону. Лучше всего выразил это Владимир Набоков, по миграции ставший великим русским писателем. Когда всю на Октябрьской революции он пишет: "Прежде всего, мы должны праздновать 10 лет свободы, свободы, которой мы пользуемся, не знает, пожалуй, ни одна страна в мире". в этой особенной России, которая невидимо окружает нас, оживляет и поддерживает, питает наши души, украшает наши сны. Нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и никакой силы, кроме нашей совести. Когда-нибудь мы будем благодарны слепой Клио за то, что она позволила нам вкусить эту свободу и в эмиграции понять и развить глубокое чувство к родной стране. Не будем проклинать изгнание. Будем повторять в эти дни слова античного воина – о котором писал Плутарх ночью в пустынной земле вдали от Рима. Я разбивал палатку, и палатка была моим Римом. Навоков писал этот гимн внутренней духовной свободе в то самое время, когда в Советском Союзе кончались годы ожидания.